Чай накрыли в беседке, самовар уютно гудел, свежий мед был надиво ароматин ароматен, а калачи не успели остыть. Все настраивало на мирный лад. Бунин грустно вздохнул. Вот Вера Давича в самую точку попала. А нас, часть русского народа, часть не худшая, спросили, хотим ли мы перемен в государстве России. Но вдруг вновь как о жарко заговорил. А есть мне чуждые идеалы социализма, которым призывают революционеры? Они твердят о революции пролетарской. До этих пролетариев в России чуть больше 15% к числу населения. Почему же именно ради них устраивать революцию? На революцию их толкает не желание счастья и равноправия для каких-то неведомых трудящихся, а собственные амбиции, желание одним махом подняться из грязи в князь. При самодержавии я, по крайней мере, жил счастливо и свободно. Никто не мешал мне писать, никто не удушал моего творчества. Юлий, не ожидавший такой вспышки, миролюбиво произнес. Согласен, что самодержавие постоянно стремилось приспособиться к меняющейся обстановке. В октябре пятого года в России была дана свобода слова. По сути, бесцензурная печать. но сам знаешь, что все законы были направлены на еще большее заковаление трудящих. Высокие налоги, маленькое жалование, неправые суды. Тяжело жить простому человеку на руси? Пунин вновь тяжело вздохнул, как вздыхает учитель, когда бестолковый ученик не понимает простых вещей. Я с этим не спорю, хотя умный и трудолюбивый мужик всегда пробьется Я Возьми того же Сытина. Из мальчика на побегушках стал одним из богатейших людей России, влиятельным издателем. Но давайте представим, что на всей земле установили такую власть, ради которой социалисты готовы уничтожить Миллионы своих противников. И что наступит всеобщее благоденствие? Юлия неопределенно мотнул головой, Бунин продолжал. Ведь понадобится кто-то такой, кто должен распределять земные и Вот эти самые люди, хотим мы того или нет, себе станут оставлять больше и своим друзьям, близким, любовницам, приятелям, устраивать их на высокие должности, выделять из общественного достояния дома побогаче. И опять пойдет по старому. Только прежние правители имели опыт, а эти начнут на ходу учиться, да за власть еще будут цепляться. Раз есть борьба за удержание власти, значит будут новые новые жертвы. Юлий Упор. Исходя из этого, борьба за свои права – бессмысленное дело. Вполне, если это терроризм, убийство, разгул толпы – жестокость. бороться надо только с собственными недостатками. да и самому поступать честно, никогда не врать и не обманывать. И работать изо всех сил на том поприще, на какое тебя Бог настанет. Хуже, чем при царском деспотизме не будет. Сомневаюсь и повторяю, либералы и радикалы жизнь больше по книжкам знают. Вот Мерешковский как-то признался, что он толком не разберется, чем пила от напильника отвечает а ведь тоже в учителя народа лезет. Жизнь, как природа, сама себя устраивает наилучшим образом. Горящие усадьбы деревнях, жертвы в Питере — это все результаты либеральных бредней, насильственной ломки сложившегося веками. И дай Бог, чтобы Россия, расшатываемая прогрессивными деятелями, не залилась кровью выше церковных маков. Юрий хотел горячо возражать, но сдержал себя нервно растворил папирос бунин нежно обнял брата за плечи похлопал по спине вспомни с какой остервенелостью на меня бросалась передавая призна она обвиняла меня в том что я гляжу на жизнь слишком неоптимистично, будто изображая народ исключительно черными красками а ведь вся эта критика как и большая часть российской интеллигенции кормлена и споена той самой литературой, которая уже лет сто позорит всех классов. Ей этой обличительной литературе не по нраву попы-пьяницы, кулаки мироеды, мещане с гиранью на подоконниках, взяточники-полицейские, помещики-кровопийцы, дворяне-узурпаторы. Зато они себя величают глашатаями свободы, борцами за народное счастье. Под народом они, конечно, разумеют горьковских босиков, челкашей различных хвостей. Эти челкаши им же ижицу еще пропишут. Бунин поднялся по горьковски, ссутулился, поплевал на пальцы и как бы погладил усы. Потом высоко взмахнул руками, окая прогудел нос. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем. И на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. Синим пламенем пылают стаи туч над бездной море. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи бьются в море, исчезая отражение этих молний. Буря! Скоро грянет буря! Дождались буря! Накаркали ее. Сам Алексей Максимович спокойно отсидится в Саранту, а под нож пойдут все эти психопатики и бездельники, восторженные ему рукоплескавшие. Сколько же дураков на свете! И резать их будут эти самые челкаши, которых они воспевают. А как они родственны по духу! И те, и другие боятся работы, как черт ладан. лишь жаждут каких-то необычных вдохновений и подвигов.